Сыпно-тифозный лагерь? Но тогда мне посчастливилось еще больше. На четвертый день, когда мне предстояло выходить в ночную смену, что означало бы верную смерть, внезапно появился главный врач лагеря и предложил мне добровольно отправиться на врачебную работу в лагерь для больных сыпным тифом. Вопреки настойчивым советам моих друзей и доводам всех окружающих, я решил сейчас же согласиться. Я знал, что в любой другой команде я все равно скоро погибну. Так уж если умирать, пусть моя смерть имеет какой-то смысл. Мне представлялось, что для меня будет гораздо разумнее, если я успею хоть немного помочь моим товарищам как врач, чем буду медленно погибать, оставаясь здесь как в высшей степени непродуктивный землекоп, каким я стал к этому времени. Так что для меня это был трезвый расчет, а не героическая жертва. Унтер-офицер санитарной службы предупредил, что оба врача, согласившиеся ехать в этот лагерь, до отправки могут не выходить на работы, а оставаться на облегченном режиме. вероятно Наш вид был таков, что в ином случае он мог бы иметь в сыпно-тифозном лагере не двух новых врачей, а два лишних трупа. Всё это встало перед моим внутренним взором, когда я смотрел на фотографии. Я стал об этом рассказывать, пытаясь объяснить, почему я не ужаснулся, почему мог предположить, что люди, лежащие на нарах, еще не чувствовали себя самыми несчастными, да потому что существовало еще и гораздо худшее. Мы уже говорили о том обесценивании, которому за редкими исключениями подвергалось всё, что не служило непосредственно сохранению жизни. И этот пересмотр вел к тому, что в конце концов человек — переставал ценить самого себя, что вихрь, ввергающий в пропасть все прежние ценности, втягивалась и личность под неким сугестивным воздействием той действительности, которая уже давно ничего не желает знать о ценности человеческой жизни, о значимости личности, которая превращает человека в безответный объект Уничтожение, предварительно используя, впрочем, остатки его физических способностей, под этим воздействием обесценивается, в конце концов, собственное «я». Человек, не способный последним взлетом чувства собственного достоинства противопоставить себя действительности, вообще теряет в концлагере ощущение себя как субъекта, не говоря уже об ощущении себя как духовного существа с чувством внутренней свободы и личной ценности. Он начинает воспринимать себя скорее как частичку какой-то большой массы. Его бытие опускается на уровень стадного существования. Ведь людей, независимо от их собственных мыслей и желаний, гонят то туда, то сюда, одиночки или всех вместе, как стадо овец. Справа и слева, спереди и сзади, тебя погоняет небольшая, но имеющая власть, вооруженная шайка садистов, которые пинками, ударами сапога, оружейными прикладами заставляют тебя двигаться то вперед, то назад. Мы дошли до состояния «стадо овец», которые только и знают, что избегать нападения собак и, когда их на минутку оставят в покое, немного поесть. И, подобно овцам, при виде опасности, боязливо сбивающимся в кучу, каждый из нас стремился не оставаться с краю, попасть в середину своего ряда, в середину своей колонны, в голове и хвосте, которые шли конвои. Кроме того, местечко в центре колонны обещало некоторую защиту от ветра. Так что состояние человека в лагере, которое можно назвать стремлением раствориться в общей массе, возникало не исключительно под воздействием среды, оно было и импульсом самосохранения. Стремление каждого к растворению в массе диктовалось, одним из самых главных законов самосохранения в лагере. Главное — не выделиться, не привлечь по какому-нибудь малейшему поводу внимание СС.